Очень трудно противиться этому мирному и мягкому искушению. Оно опутывало туманом рассудок и судило полнейший духовный покой. Гледкин громозил бесчисленные логические доказательства его вины, а оно, навязчиво, но постоянно напоминало совет записки, полученной в парикмахерской. Умрите молча. Иногда охваченный апатией, Рубашов Безмолвно шевелил губами. В таких случаях Гледкин прокашливался, сгонял назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем, а Рубашов начинал потирать пенсне рукав и безвольно кивал головой, потому что уже осознал в искусителе немого собеседника, которого, как ему казалось, он давно уничтожил в себе и которому здесь, в этом кабинете, было решительно нечего делать. Значит, вы отрицаете, что вели переговоры от имени оппозиции с представителями мирового капитализма, имея целью свержения существующего руководства в стране. Вы отрицаете, что за прямую или косвенную помощь обещали пересмотреть границы, то есть отдать интервентам определенные области нашей Родины. Рубашов решительно это отрицал. Но когда Глеткин повторил ему дату, И напомнил обстоятельства некой встречи, в его сознании постепенно всплыл один незначительный забытый разговор. Утомленный и растерянно слушая Гледкина, он сразу же понял, что тому не разъяснишь безобидности мимолетной светской беседы.